Новые страшные русские сказки Автор Мирон Высота Часть вторая Амулет У одного солдата был товарищ на войне Вместе они терпели лишения, вместе в бой ходили Из одного котелка суп хлебали И вот в одном бою товарища солдата ранили смертельно Умирает он на руках у солдата и просит того. Обещай, что выполнишь мою последнюю просьбу. Вот амулет у меня на груди висит, фамильный. Обязательно сам доставь его моей матери в такую-то деревню и передай слова ей мои прощальные. Пообещал солдат умирающему товарищу выполнить просьбу. Когда война закончилась, солдат поехал искать мать товарища. С трудом ту деревню нашёл далеко на Урале, куда пешком не дойдёшь, на машине не доедешь. Только по реке сплавиться можно или на вертолёте долететь. Солдату необычной та деревня показалась. Народ молчаливый, неприветливый, живут зажиточно, богато. И как будто время в этой деревне остановилось. Ни электричества, ни телевизора, ни связи какой или автомобилей. «Нашел солдат нужный дом. Заходит, а там женщина, и не старая, и не молодая. Перед ней стоишь вроде такая красивая, что и глаз не отвести. А как повернется, так будто бабка старая, уродливая. Амулет взяла, выслушала. Отдохни, говорит, с дороги. Но солдат сразу домой собрался. До того ему в той деревне неуютно было, да только сморил его вдруг сон». Проснулся, а он к столбу деревянному привязан. Руки за спиной крепко, веревкой стянуты, сам голый, а на шее амулет, который он принес. Вокруг вся деревня собралась, стоят мрачные, молчаливые, а мать-товарища между ними и солдатом бегает, как бесноватая. Слова непонятные выкрикивает или в корчах по земле катается. «Отпустите!» Просит людей солдат, а те вокруг его столба хворост разбрасывают. Как целую гору наложили, так что солдат их и видеть перестал. Мать товарища прошептала тихо, но так, чтоб солдат услышал. «Чужой уйди, свой приди». И хворост подожгла. Кричал солдат, вырывался, дымом надышался. Паник, сознание потерял. Тогда жители деревни горящий хворост раскидали, отвязали, мать его обняла и поцеловала. Он глаза открыл. Только это не солдат был, а товарищ погибший, дух которого из амулетов тело солдата переселился. Муж и жена Муж и жена долго вместе жили, любили друг друга. Но вот разладились вдруг у них отношения. Стали мужу странные сны сниться, как будто он жену душит и в лесу бросает. От таких снов и видений муж всё мрачнее, с женой не разговаривает, а как глаза закроет, так картины убийств представляет. Жена переживает тоже из-за разлада в семье, а что делать не знает. Как-то в трамвае разговор подслушала, что, мол, живет в отдаленной деревне знахарка. «Какие хочешь, болезни вылечит. Раз болезни лечит, может, и отношения мои с мужем вылечит». Так жена подумала и мужик к знахарке позвала. Тот соглашается, а сам думает. «Не поможет знахарка, так в том же лесу жену и придушу». Поехали они, с трудом ту деревню нашли, к знахарке входят, а та, как на мужа посмотрела, выгнала из дома. А с женой осталось разговаривать один на один. Муж обиделся на знахарку и злобу на жену затаил. Решил убить её сразу, как из деревни уедут. Ходит вокруг дома знахарки, злой, страшный, мысли чёрная в голове гоняет. Знахарка тем временем жену его спрашивает, любит тебя муж? «Любит», — отвечает жена, — «а посмотреть хочешь, как он на самом деле тебя любит?» «Хочу», — говорит жена. Знахарка травки какие-то заварила, жену заставила этот отвар выпить. Жена заснула и видит, как будто со стороны, что муж ее в лес заводит, набрасывается и душить начинает. Лежит она на сырой земле, платье задралось, лицо синее. Так и задушил её, а потом ветками до травой сухой закидал. Очнулась жена в ужасе. Знахарка ей говорит, что в мужа демон вселился, терзает и теперь не успокоится, пока не убьёт её на самом деле. «Что мне делать? Как мне мужа вылечить?» – жена знахарку спрашивает. «Никак твоего мужа не вылечить, — говорит знахарка, — самой тебе спасаться надо. Дает жене нож, древний, заговоренный, и говорит, — иди и убей мужа своего. Взяла жена нож, пошла мужа искать. Вокруг лес стеной стоит, солнце сияет, насекомые звенят, трава колышится. Как же, — думает она, — я мужа убить смогу? А муж ее в лесу увидел, решил сразу напасть, чтобы задушить. Но захотел в глаза и посмотреть перед убийством. Подошел, окликнул ее. А жена повернулась и ножом его в грудь ударила. Человек из шкафа У одной матери стал ребенок плохо засыпать, боится. Мать спрашивает его, «Чего же ты боишься?» А ребенок рассказывает, что как он в кровать вечером ляжет, из шкафа выходит человек с головой волка, садится на кровать рядом и говорит, «Если уснёшь, то я тебя проглочу». И пока он сидит, тогда смотрит, ребенок заснуть не может. «Ничего не бойся», — говорит мать, «я с тобой сегодня лягу». Как вечер настал, легли они в кровать. Ребенок быстро заснул, и мать уже стала засыпать. Тут дверца шкафа в сторону отъехала, и из шкафа человек выходит, с головой волка. Садится рядом на кровать. Да так, что матрас проминается, и кровать скрипит. И говорит матери, если уснёшь, то я его проглочу. А мать подумала, что это ей сквозь сон показалось. Отвернулась от человека с головой волка и заснула. Утром проснулась, а ребенка нигде нет. Большой человек Поехали как-то три подружки к морю на своей машине. День ехали два, решили путь срезать. Свернули на проселочную дорогу и заблудились. Плутали, плутали, пока не выехали уже ночью к какому-то дому. Дом заброшенный, но добротный, людей вокруг нет. И решили девушки в нем переночевать. Поужинали, чем придется. Достали спальные мешки. Внутри дома расположились и спать легли. Ночью проснулись от того, что по дому кто-то ходит. Испугались девушки, попытались бежать из дома, но окна заколочены, а дверь вдруг на замок закрыта. Тут в комнату к ним человек заходит. Огромного роста, бородой по самые глаза заросший, в одежде старой, ручищи грязные, ногти обломаны, в руках у человека нож. Большой человек нож девушкам бросил и говорит: "Отрежьте от рук по пальцу. Я вас попробую". Девушки кричали, плакали, умоляли, а большой человек молчит и только смотрит на них. Уйти не даёт. Делать нечего. Девушки по мизинцу отрезали от рук. Большой человек пальцы по очереди в рот засунул и одной девушке говорит: Ты оставайся, а вы вон отсюда. Две девушки простились с подругой, в машину сели и поехали. Доехали утром до города какого-то. В полицию пошли и всё рассказали. Искали потом этот дом вместе с полицией, да так и не нашли. На этом месте лес растёт. Трусливый офицер Жил-был один трусливый офицер. Как в армию попал, неясно. От войны бегал, других на смерть посылал. Но однажды попал он в засаду со своими солдатами. Как услышал, что стреляют вокруг, спрятался. Так и прятался, пока всех его солдат не перебили. Выглянул трусливый офицер из укрытия, как бой закончился. Смотрит, враги раненых добивают а промеж них смерть ходит, радуется. Забился трусливый офицер глубже в своё укрытие, трясётся от страха, просит смерть, чтобы оставила в живых, не забирала с собой. Услышала его смерть. «Хорошо, — говорит, — оставлю тебя в живых, но ты мне отдашь то, чего дома не знаешь. Отдам, — пообещал трусливый офицер. Тут подмога подошла». Всех врагов прогнали, жив остался трусливый офицер, да еще и орден получил, вроде как за героизм. После страху такого из армии трусливый офицер ушел, домой вернулся, а у его жены дитя родилось. Со страху тот трусливый человек и забыл, что жена его вот-вот родить должна, когда смерти обещания давал. Думает, ну ладно». Привиделось мне, можно обещание это и не выполнять. Так повадилась смерть его пугать. То хулиганов с ножом подошлет, да так, что еле ноги унес. То стену обрушит, а в аккурат, когда он мимо проходит, то машину занесет на сухой дороге. И слово «Долг» в подъезде появилось, печатными буквами, во всю стену. Его затирают, закрашивают, а оно на следующий день снова появляется. Трусливый бывший офицер взял ребёнка своего и отвёз в лес. Там в лесу его и оставил. Жена стала ребёнка утром искать. Тогда он ей рассказал всё. «Вези меня в лес, ребёнка спасать», — приказывает жена, «иначе сдам тебя в полицию». Испугался он полиции и повёз её на то место, только ребёнка там уже нет. «Жена горевать, что же ты наделал?» Так он ее взял и убил со страха. Домой вернулся, а слово «долг» на стене подъезда никуда не исчезло. Побежал он в квартиру, спрятался под кровать. Так и не вылезал из-под нее больше. Никогда. Дверь Одна девушка возвращалась поздно домой. Зашла в подъезд, глядит. На первом этаже дверь в одну из квартир приоткрыта. Девушка внимания особо не обратила. Приоткрыта, так приоткрыта. Мало ли, зачем люди дверь открыли. На следующий вечер снова поздно возвращается. Смотрит. Пять дверь приоткрыта. Необычно, подумала девушка. Второй день дверь открыта. «Может, случилось что?» Встала она рядом с дверью, прислушалась. Тихо за дверью. Пошла девушка домой. И на следующий вечер такая же история. Приоткрыта дверь. Тогда девушка не выдержала, толкнула дверь рукой. Дверь распахнулась. Заглянула девушка внутрь. Свет горит. Мебель современная. Одежда на вешалке висит. Стоптанная обувь у порожка стоит и... Коридор длинный, на кухню ведет. А из кухни супом пахнет или какой другой едой вкусной. Ничего необычного. «Эй!» – позвала девушка. «У вас дверь открыта?» «Нет ответа». Девушка плечами пожала и к себе пошла. На следующий вечер опять история повторяется. Заходит девушка в подъезд. Дверь на первом этаже все так же приоткрыта. Толкнула девушка дверь. Та распахнулась. Внутри уже знакомая ей обстановка. Все тихо, мирно. Девушка в квартиру шагнула. Дверь за ней закрылась. И больше девушку никто не видел. Сумка. Одна девушка работала официантом в кафе. И вот как-то обслужила она клиента. Тот ушел, да забыл сумку небольшую, кожаную на молнии. Пробовала девушка сумку открыть, не получается, видимо, молния заела. Подумала девушка, что там внутри должно быть деньги и решила находку свою скрыть от всех, домой отнесла. На следующий день клиент вернулся, спрашивает, где сумка. Девушка испугалась и говорит, что сумки не видела что и сумку взяла, продолжает наседать клиент. Девушка не сознаётся, деваться-то некуда уже. Пожалеешь, пообещал клиент и ушёл. Девушка домой пришла, стала опять сумку открывать. Никак не получается открыть. Взяла она тогда нож, чтобы сумку разрезать. Не режет нож. Надавила девушка посильнее. Тут нож соскользнул, и девушка руку себе порезала. Из пальца несколько капель крови прямо на сумку упало. Молния на сумке вдруг сама и разошлась. Заглянула девушка внутрь сумки. И с того момента больше никогда... Руки Сносила как-то бригада строителей старый район. И вот очередь до одного двора дошла. Выходит из ветхого покосившегося уже дома строителям навстречу старый-престарый дед. Дом, говорит, так и быть, сносите. Но вот яблоня стоит, не трогайте её. Яблоня – это единственная память о моей дочери, которая пропала давным-давно. А прораб его от себя гонит, всё снесём, обещает. Здесь огромный жилой дом будет, нет места для твоей яблони. Не трогайте, умоляет старик, а то прокляну вас. И сам не уходит, кричит на всю улицу. Народ вокруг уже стал собираться. Тут и журналисты подтянулись, скандал намечается. Работа, понятное дело, встала. Начальство тут же приехало. Те быстро полицию вызвали, деда и увели. одет дед напоследок кричит. У того, кто яблоню тронет, руки отсохнут. После этого никто из рабочих за экскаватор не решается сесть. Все отказываются. Прораб, не видя такое дело, начинает своим работникам угрожать. Все молчат, глаза прячут. Тогда прораб премию пообещал тому, кто за экскаватор сядет. Один из работников и решился. Вырвал яблоню с корнем. Рухнуло дерево тяжело на землю, ветки раскинуло, листья разбросало. Как косы девичий, А через неделю едет этот рабочий за рулем новенького автомобиля. Родственников везет. И вдруг его руки слушаться перестали. Он управление потерял, да в столб влетел. Насмерть расшибся. И родственников не уберег. Отец и ведьма. Отдыхала одна семья в санатории. Обычный санаторий, лес сосновый, корпуса окрашенные, котлеты диетические на обед. И вот вышел отец с дочкой по территории погулять. Гуляют, смеются, прятки играют. Отец дочку на фоне реки фотографирует на свой телефон, как все это делают. Тут к ним женщина подходит, такая себе женщина. Не молодая, не пожилая, неприметная вроде, а если говорит, прислушиваешься». Речь густая, слова как медом намазаны. «Давайте», — говорит женщина, — «я вас вместе с дочкой сфотографирую». Неприятная какая-то женщина, так отцу показалось, как репей или скотч или варенье сладкое, как будто прилепилось к ним. Всё приговаривает, такие вы хорошие, и папа, и дочка». Радостно на вас смотреть. А вот я вас и себе на память сфотографирую. Кое-как отделались. Отдохнули в санатории. Вернулась семья домой. И стало у них вдруг дочка болеть. Они по врачам ходят, а те разобраться не могут. Нет вроде болезни у дочки никакой. Да только она день за днем угасает. Уже и в церковь ходили и к экстрасенсам. «Ничего не помогает. Порчу навели, только кто-то сказал. А что с этой порчей делать? Как напасть такую лечить? Неясно». В печали отец сидит, все о дочке думает. Перебирает в памяти телефона фотографии, где они вместе. Да как им весело. Тут и натыкается на совместную фотографию из отпуска в санатории. Вспоминает он неприятную женщину, думает, а может, это она порчу навела. Сердцем чует точно, она это. Поехал отец в тот самый санаторий, где недавно отдыхал. Стал расспрашивать и выяснил с трудом, что знают ту женщину. В местной санаторской библиотеке работает и живет при ней. Давно живет старейший санаторский работник. Пошел отец в библиотеку. Пусто там, только книжки затхлые по полкам рассованы, до да паркет щербатый скрипит, а одна дверь вовсе закрыта. Он эту дверь выломал. А там на стенах фотографии развешаны, в разное время сделанные, некоторые совсем древние, еще с самого момента основания санатория. Тут и черно-белые, пожелтевшие и более современные, цветные. А есть и распечатанные на принтере, совсем новенькие. И на всех фотографиях дети. С родителями или без. По одному, по двое группами. Мальчики и девочки. В штанишках, шортиках, платьицах, с бантами, с мишкой плюшевым. И каждый ребёнок как будто тает в воздухе, растворяется на фотографии. Кто-то уж совсем стаял. Один только силуэт остался, а кто-то просто цвет потерял. Стоит черно-белый посреди солнечного разноцветного дня. Нашел отец и свою фотографию тут же, где он и дочка. Так дочка почти уже совсем не видна на фотографии. Пустоту на руках держит, чуть-чуть виднеется. Вышел отец тихонько из комнаты. Кое-как дверь сломанную починил. Спрятался в самой библиотеке и стал женщину подозрительную ждать. Ночью она вернулась. Он за ней крадется. В комнату-то заглянул, а женщина губами к фотографиям развешенным приникает и как пьет из них. Выбежал отец. Напал на ведьму. Связал. Кое-как справился. Уж шибко сильная она. Ведьма кричит, на помощь людей зовет. Тогда отец комнату поджег. Ведьма сильнее визжит. Уже вся комната в огне. Волосы и одежда на ней горят. Кожа плавится. Глаза лопаются. А она все умоляет освободить ее. Столько в ней жизненной силы. Не стал ее уговоры слушать отец. Ушел. Так и сгорела ведьма. Со своей комнатой и всей библиотекой. А дочка у отца выздоровела. Посылка Один программист узнал, что есть такой чёрный интернет. Место, где разные запрещённые сайты. Его друзья предостерегают, не ходи по чёрному интернету. Проблем потом не оберёшься. Но он не послушался. Думает, всего на пару сайтов зайду, что-нибудь совсем простое посмотрю. Раз зашёл, второй так и стал в чёрном интернете пропадать постоянно. И вот как-то раз набрёл он на сайт, где тайные аукционы проводят. Кто больше биткоинов предложит, тот себе небольшую коробку забирает. А что в той коробке? Неведомо. Может, камни драгоценные, может, корки от апельсина, а может, наркотики. Придёшь такую коробку забирать на почту, а тебя уже полиция ждёт в тюрьму вести. Рисковое дело этот аукцион, непредсказуемое. И вот программист поучаствовал в одном аукционе, решил так нервы себе пощекотать. Поучаствовал и выиграл. Ждет он, когда коробка заветная на почту придет. Весь извелся. В положенное время забрал он коробку, принес домой, трясется аж от предвкушения, вскрыл, а там пальцы отрублены, человеческие. 10 штук. Так программисту страшно стало, что он коробку с ее содержимым выкинул на помойку, а сам зарекся по черному интернету лазить. Проходит время, возвращается программист с работы и встречает рядом со своим домом подозрительного человека в длинном черном пальто, скрюченного, руки в карманах держит. «Неприятный человек какой, — думает программист, — в такую жару и в пальто. Тут человек программиста видит и спрашивает, «Не подскажешь ли, добрый человек, где тут такой-то такой живет?» И называет имя самого программиста. Испугался программист и говорит, «Не знаю, нет тут таких. А зачем тебе он?» «Да вот, хочу у него свои пальцы назад попросить». Говорит, незнакомец и достает из кармана руки, а на них пальцев-то нет. Ни одного. Совсем страшно стало программисту. Он домой прибежал, дверь за собой на все запоры закрыл. Только успокоился, звонок в домофон. «Кто там?» – спрашивает программист. «Я за пальцами своими пришел. У вас пальцы мои?» – отвечают ему. «Нет у меня твоих пальцев». Закричал программист и отключил домофон. Ночь настала. Слышит программист. Кто-то в подъезде скребется. Ручку дверную дергает. Посмотрел он в глазок дверной. Видит, стоит скрюченная фигура в черном длинном пальто. «Что тебе нужно?» Через дверь программист спрашивает. «Отдай мои пальцы!» Просит незнакомец. Отошел от двери программист, забрался в кровать. Одеялом укрылся и все равно слышит, как незнакомец кричит в подъезде. «Отдай мои пальцы, да отдай!» Стыдно стало программисту, что он боится беспалого человека. Да и соседи могут полицию вызвать, объясняйся с ней потом. Набрался он духу, дверь в подъезд распахнул и говорит незнакомцу. «Я пальцы твои в мусорку выкинул, нет их у меня». «Ах, так, — сказал незнакомец, — тогда свои пальцы мне отдай». Прыгнул на программиста, загрыз его, а пальцы себе забрал.